часть вторая кот на сетка много дней и ночей провёл большой чёрный и толстый кот рядом с доставшимся ему яйцом сорба сгрел яйцо своим телом и оберегал от лишних перемещений Каждое движение коту теперь приходилось тщательно продумывать. Стоило яйцу откатиться от тёплого кошачьего бока на пару сантиметров, как Сорбос либо продвигался к нему сам, либо подтягивал его к себе, плавно поджимая лапы. Нельзя сказать, что это были самые весёлые и комфортные дни в жизни Сорбоса. Иногда, уставший от неподвижного лежания, он даже задумывался о том, не напрасно ли вся эта затея, не глупо ли так заботиться о неодушевлённом предмете, об этом хрупком камне, пусть даже белом в синюю крапинку. Полковник строго приказал ему постоянно быть рядом с яйцом. Отлучался Сорбо только для того, чтобы поесть и посетить латок с наполнителем. Порой от однообразия и неподвижности его посещали странные мысли. Действительно ли в этом шарике из кальция развивается и готовится появиться на свет птенец чайки? Кот прижимался к яйцу то одним, то другим ухом, но из скорлупы не доносилось ни звука. Не удалось Сорбасу и разглядеть, что находится внутри яйца. Поставив его на просвет, он лишь убедился в том, что толстая и плотная скорлупа в крапинку не пропускает солнечных лучей и надежно скрывает содержимое яйца от посторонних взглядов. Полковник, секретарь и всезнайка приходили к Сорбасу каждый вечер. Они по очереди осматривали яйцо, пытаясь разглядеть признаки того, что полковник многозначительно назвал «сорбас». процессом ожидаемого развития, убедившись в том, что никаких изменений не произошло, и яйцо остаётся таким же, каким было в первый день, коты тактично переводили разговор на другую тему. Всезнайка неустанно сокрушался по поводу того, что в его толстых книгах так и не нашлось точной информации о продолжительности периода высиживания. Ему удалось выяснить лишь приблизительный срок инкубационного развития будущего птенца от 17 до 30 дней, в зависимости от вида, к которому принадлежала чайка-мама. Порой в эти дни большому чёрному и толстому коту приходилось по-настоящему нелегко. Он надолго запомнил то утро, когда человек, кормивший его и убиравший за ним, Вдруг решил, что квартира очень уж запылилась и что пора пройтись по ней с пылесосом. Обычно друг Семи приходил по утрам, и Сорбос к тому времени прятал яйцо между цветочными горшками, стоявшими на балконе. После этого он мог уделить немного времени гостю, милейшему человеку, который чистил лоток и обязательно выкладывал в миску содержимое новой банки кошачьих консервов. Сорбос в свою очередь благодарными укол тёрся о ноги кормильца и неизменно зарабатывал характеристику хорошего, хорошего котика. Но в то утро привычный ход событий был нарушен. Пылесос отгудел в гостинной и спальнях, и в наступившей тишине Сорбос услышал, как гость деловито сказал: "А теперь балкон, там вечно полно мусора". Особенно между горшками. Услышав грохот и звон, Друг семьи ринулся на кухню И увидел вазу для фруктов. Вернее, то, что от нее осталось на полу. Осколки стекла разлетелись по всему помещению. «Сорбас, ты что, с ума сошел?» Закричал человек. «Ты только посмотри, что ты наделал! А ну, брысь отсюда, глупый кот! Не хватало еще, чтоб ты лапой об осколке порезал!» Ах! Какое незаслуженное оскорбление. Сорбос вышел из кухни, старательно изображая стыд и раскаяние, для чего ему пришлось даже унижено поджать хвост. Оказавшись за поворотом, он поспешил на балкон. Перекатить яйцо под кровать оказалось нелёгкой задачей. Сорбос изрядно намучился, но всё же успел перепрятать своё сокровище, пока человек возился на кухне. После этого оставалось только дождаться, когда тот закончит уборку и уйдёт. На двадцатый день большой, чёрный и толстый кот задремал после обеда, может быть, чуть крепче обычного, и не заметил, как яйцо начало шевелиться. Это движение было совсем слабым, едва заметным, Яйцо подрагивало и качалось, словно пытаясь понять, что нужно сделать, чтобы покатиться по полу. Проснулся же Сорбос от щекотки в районе живота. Он лениво скосил глаза, но то, что открылось его взгляду, заставило большого чёрного и толстого кота забыть о сне и энергично подпрыгнуть на месте. Приземлившись на все четыре лапы, он присмотрелся к яйцу внимательнее. Ошибки быть не могло. Из трещины, пробежавшей по скорлупе, то появлялся, то снова исчезал внутри яйца маленький жёлтый треугольник остриё крохотного клюва. Сорба сдерживал яйцо передними лапами и ошарашенно наблюдал за тем, как птенец изо всех сил старается расширить проделанное в скорлупе отверстие. Вскоре из образовавшейся дырки высунулась крохотная птичья головка, белая и мокрая. "Мамочка!" радостно воскликнула маленькая чайка. Сорбос не знал, как на это реагировать и что ответить этому забавному существу. Он прекрасно знал, что его шерсть чёрного цвета, Но чувствовал, что в этот момент прилив крови, а также вспышка нежности и умиления на время превратили его из черного в темно-фиолетового, может быть, даже в лилового большого толстого кота».